Глава вторая. Прорыв к скорости света. Экспоненциальные технологии. Квантовые вычисления. Самое холодное место во Вселенной находится в солнечной Калифорнии. Да-да, на окраине Беркли, внутри гигантских размеров п а г а у з а подвешена здоровенная белая труба. Это рукотворное сооружение — криогенная машина следующего поколения — охлаждающая до минус 273,147 градусов или всего на 0,003 градуса выше абсолютного нуля. В далёком 1995 году астрономы из Чили зафиксировали внутри туманности Бумеранг температуру минус 272 градуса. Это стало открытием, потому что в космосе обнаружился естественный полис холода с самой низкой во всей Вселенной температурой. Но, между прочим, в белой трубе она почти на градус ниже, и значит, она не только отбирает у туманности бумеранг звание самого холодного уголка Вселенной, но и даёт пример суперзаморозки, необходимой, чтобы удерживать кубит в стабильной суперпозиции. Что в чём? В классической информатике под битом понимается крошечный кусочек двоичной информации — либо единица, либо ноль. А кубит — усовершенствованная версия понятия бит, квантовый бит. Кубит — квантовый разряд, наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере. Кубит всегда находится в двух состояниях, то есть до момента измерения, до когеренции, Мы не можем предсказать его значение 0 или 1 А в момент измерения он с заранее известной вероятностью выберет свое состояние. В отличие от битов, подчиняющихся сценарию или, или 0 о единица, кубиты используют так называемую суперпозицию, которая позволяет им находиться одновременно в нескольких состояниях. Например, когда подбрасываешь монетку, она либо ляжет орлом, либо решкой. А если её раскрутить на ребре? Пока она крутится, её возможности лечь аверсом, либо реверсом, с калейдоскопической скоростью сменяются одна другой. Это и есть аналог суперпозиции. Правда, для её достижения нужны сверхнизкие температуры. Суперпозиция означает вычислительную мощность. огромную вычислительную мощность. Классическому компьютеру для решения сложной задачи требуется проделать тысячи шагов, а квантовый компьютер решит эту же задачу всего за два или три шага. Чтобы было понятнее, IBM-овский суперкомпьютер Deep Blue, который обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Гаспарова, за секунду анализировал 200 миллионов возможных ходов. Вот какая огромная вычислительная супермощь, заключена внутри той белой трубы. Принадлежит труба компании Риджетти к о м п ь ю т и н Ей шесть лет, и она угодила в пекло интереснейшей из разворачивающихся в технологической сфере эпических битв на сюжет «Давид против Голиафа». Сейчас главными соперниками в погоне за квантовым превосходством, иными словами, первенством в создании квантового компьютера, способного решать задачи, которые не по зубам классическим машинам, выступают технологические гиганты Google, IBM и Microsoft. Блестящие академические умы из Оксфорда и е л я правительство Китая и США, да и вышеупомянутые р и д ж е т т Компания приступила к работе в 2013 году. В то время физик Чет Регетти решил, что час квантовых компьютеров пробьёт куда скорее, чем думают многие, и пожелал стать тем, кто доведёт эту технологию дома. И он оставил тёплое место квантового физика в IBM, привлёк инвестиционные средства более чем на 119 миллионов долларов и сконструировал трубу, поддерживающую самую низкую в истории температуру. Теперь, спустя полсотни патентных заявок, Регетти п р о и з в о д я т квантовые интегральные схемы для облачных квантовых компьютеров. И он прав, эта технология действительно решает одну очень крупную проблему — конец действия закона Мура. В двух следующих главах мы изучим 9 г экспоненциальных технологий, которые уже начинают конвергировать. Все они подчиняются закону Мура, продолжающейся уже 60 лет волне роста вычислительной мощности. Производительность транзисторных процессоров, а ею измеряется величина этой волны, обычно вычисляют во флопсах. Флопс — количество операций, сплавающей запятой в секунду. Число с плавающей запятой – способ представления чисел в компьютере, когда на запись выделяется фиксированное число разрядов Мантисса, а затем в этой записи определяется место для запятой, к о т о р а я отделяет целую часть от дробный порядок. Так числа 1234,5 и 1,2345 – имеют одинаковую мантису, но разный порядок. Операции с плавающей запятой — это арифметические операции, которые выполняет процессор с такими числами. В 1956 году наши компьютеры были способны на 10 000 флопсов в секунду. В 2015 году производительность компьютеров достигла одного квадриллиона. 10 в 15 степени флопсов. Этот прогресс в триллион раз и стал важнейшей силой, двигавшей вперёд технологию. Однако в последние несколько лет закон Мура замедлялся. Всё упирается в физику. Совершенствование интегральных схем шло по пути сокращения расстояния между соседними транзисторами, что позволяло чем дальше, тем больше натолкать их в микросхему. В 1971 году расстояние между транзисторами составляло 10 000 нанометров. К 2000 году оно сократилось где-то до сотни нанометров. Сегодня его удалось сократить до пяти, и вот тут-то начались трудности. 10 000 нанометров — это техпроцесс начала 1970-х годов. Техпроцесс — то, с какой точностью можно напечатать на плате то, что спроектировано. При описанной точности техпроцесса расстояние между процессорами, скорее всего, было больше. Например, в процессорах Intel уже в 2000-х годах при 14-нанометровом процессоре расстояние между транзисторами составляли 70 нанометров. При таких микроскопических масштабах, а это уже молекулярный уровень, число задействованных в переносе тока электронов сокращается. И эти полупроводниковые элементы начинают ощущать влияние квантования проводимости, что разрушает их вычислительную способность. Это ставит жёсткий физический предел увеличению числа транзисторов, и это лебединая песня закона Мура. А может и нет. Закон Мура был не первый, а только пятый по счёту п а р а д и г м ы ускорявший рост соотношения цена-производительность. пишет в книге «Закон, у с к о р я ю щ е й с я отдачи» Реймонд Курцвейл. Мощность вычислительных устройств в единицу времени постоянно умножалась, начиная с механических счётных устройств, применявшихся при переписи населения США 1890 года. Потом была дешифровочная машина Робинсон Алана Тьюринга, взломавшая секретные коды нацистской «Энигма». Затем ламповая вычислительная машина а с и s предсказавшее избрание Эйзенхаура в президенты США, далее компьютеры на основе транзисторов, использовавшиеся для первых космических запусков, а потом дошло и до персональных компьютеров на интегральных микросхемах, на один из которых я сейчас надиктовываю этот свой очерк. Курцвейл отмечает, что всякий раз, когда экспоненциальная технология исчерпывает свою полезность, на смену ей приходит другая — Так дело обстоит и с транзисторами. Сейчас выдвинуто уже с полдюжины лишений, предотвращающих конец закона Мура. Исследуются альтернативные способы применения материалов, например, замена кремниевых микросхем карбоновыми нанотрубками, что ускорит приключения и улучшит рассеяние тепла. Тестируются инноваторские конструкторские решения, в том числе трёхмерные интегральные схемы, которые за счёт компактной упаковки увеличивают площадь поверхности для размещения транзисторов. Разработаны и специализированные микросхемы. При ограниченной функциональности быстродействие у них фантастическое. Или взять разработанный компанией Apple в 2018 году процессор A12 Bionic, Он не только управляет ИИ-приложениями, но и проделывает это с молниеносной скоростью 9 триллионов операций в секунду. Но всё это бледнеет в сравнении с квантовыми вычислениями. В 2002 году учредитель D-Wave, одной из самых первых компаний, взявшихся создавать квантовые компьютеры, Джорди Роуз выдвинул квантовую версию закона Мура, получившую название закона Роуза. Логика та же, что и у закона Мура. Число кубитов в квантовом компьютере каждый год удваивается. Однако закон Роуза характеризует как закон Мура на стероидах, поскольку кубиты в суперпозиции обладают намного большей производительностью, чем двоичные биты в транзисторах. По этой причине у нас не может быть чёткого представления о том, какие инновации возникнут, когда квантовые вычисления достигнут уровня технологической зрелости. Но, исходя из того, что мы знаем, перспективы завораживающие. Физика и химия, как известно, представляют собой квантовые процессы, и значит, вычисления на кубитах провозгласят для нас, в ы р а ж а я с л о в а м и физика Саймона Бенджамина из Оксфордского университета, золотой век открытия новых материалов, химических соединений и лекарственных препаратов. Квантовые вычисления расширят также возможности искусственного интеллекта, ведут новые представления о кибербезопасности и обеспечат имитационное моделирование систем невероятной сложности. Посмотрим, как квантовые вычисления пригодятся нам в создании новых лекарств. Вот как это объясняет Чет Регетти. Технология меняет экономическую основу научных исследований и разработок. Предположим, вы хотите создать новый препарат от рака. Вместо того, чтобы строить огромную лабораторию для классических экспериментов и в сотнях тысяч пробирок тестировать свойства сотен тысяч различных соединений, вы сможете произвести большинство исследований в компьютере. В конце 2020 года DeepMind представила решение AlphaFold. 2, которая показывает очень хорошие цифры по предсказанию структуры белков, используя классические компьютеры и машинное обучение. Иными словами, расстояние от продуктивной идеи до готового лекарства должно существенно сократиться. Участвовать в этом празднике может каждый. Квантовые вычисления уже доступны простым смертным. Если вы сейчас зайдете на сайт regetti-computing, regetti.com, то сможете скачать себе f o r e s t их квантовый набор для разработчиков с вполне дружелюбным интерфейсом для взаимодействия с квантовым миром. С помощью f o r e s t всякий сможет написать программу, которую будет выполнять 32-кубитный компьютер Regetti. Он уже выполняет более 120 миллионов программ. Разработка дружелюбного к пользователю интерфейса для квантовых вычислений знаменует собой точку перегиба. А может даже точку знакового перегиба, но здесь нужны пояснения. В книге «Без тормозов» мы вводим 6D экспоненциальных технологий, описывающие цикл их роста. Digitalization, Deception, Disruption, Demonetization, Dematerialization, Democratization. Каждая Д представляет собой принципиально важный этап в цикле развития экспоненциальной технологии и неизменно порождает колоссальные тектонические сдвиги и возможности. А поскольку понять логику эволюции квантовых вычислений, как и других технологий, о которых разговор пойдёт ниже, невозможно, в отрыве от общих представлений о стадиях роста экспоненциальных технологий, имеет смысл их ещё раз вкратце описать. Digitalization, Digitalization. — диджитализация. Как только появляется возможность цифровизации технологии, в том смысле, что её можно описать в виде двоичного кода, она тут же вспрыгивает на закорки закона Мура и начинает экспоненциально ускоряться. А для квантовых вычислений закон Мура сменится законом Роуза, и уж на его-то закорках технологии в своём развитии понесутся вскач. Deception — Дезориентация, обманутые ожидания. При первом появлении экспоненциальные технологии производят изрядный фурор, или, как сейчас говорят, хайп. А поскольку на первых порах прогресс идёт медленно, новые технологии долгое время не оправдывают разогретых хайпом ожиданий. Вспомним хотя бы, как на первых порах многие считали биткоины новомодной игрушкой для совсем гикнутых ботанов. или, на худой конец, способом незаконно покупать наркотики через интернет. А прошло время, и биткоины показали себя, по своим лекалам перекроили устройства современных финансовых рынков. Это классический пример дезориентации. Дезрапшн — разрушение. Именно это происходит, когда экспоненциальные технологии начинают реально влиять на наш мир. подрывать почву под существующими продуктами, рынками и отраслями. Примером может служить 3D-печать. Одна экспоненциальная технология, угрожающая свалить 10-триллионную обрабатывающую промышленность. Демонетизация. Если раньше всякий продукт имел свою стоимость, то теперь переменные деньги из уравнения многих продуктов испаряются. Взять, например, фотографию. Раньше мы снимали не так уж много, и обходилось это удовольствие недёшево. Купи плёнку, затем с д а я её в проявку и печать. А потом появилась цифровая фотография, и стоимость снимков сошла на нет. Теперь мы можем наснимать хоть тысячу фото, разве что потом замучаемся выбирать из этого моря кадров самое удачное. Дематериализация. Вот он есть, а вот уже нет. Это о продуктах, которые вроде бы всегда присутствовали в нашей жизни, а теперь бесследно исчезают. Фотоаппараты, стереосистемы, консоли для видеоигр, телевизоры, GPS-навигаторы, калькуляторы, пищая бумага, сервис знакомств в том виде, в каком мы его знали, и прочее. Все эти прежде разрозненные продукты сейчас входят в стандартный пакет приложений любого смартфона. Википедия лишила м а т е р и а л ь н ы е ипостаси энциклопедии, iTunes музыкальные магазины и так далее. Демократизейшн. Демократизация. Это стадия, на которой экспоненциальная технология масштабируется и идет в массы. Те же сотовые телефоны на заре своей юности были размером с кирпич, а по цене доступны лишь очень состоятельному меньшинству. а теперь они есть у всех и, кажется, нет на планете человека, неохваченного технологией мобильной связи. Как в свете вышесказанного обстоят дела с квантовыми вычислениями. Дружелюбный к пользователю интерфейс наводит мостик между стадиями дезориентации и разрушения. Возьмем интернет. В 1993 году Марк Андрессен разработал первый дружелюбный к пользователю браузер Мозаик. интерфейс для общения с интернетом. Позже он лег в основу Netscape. До того в интернете насчитывалось 26 сайтов. Через несколько лет счет пошел уже на сотни тысяч, а потом перевалил за миллион. А вот оно, реальное могущество пользовательского интерфейса. Он демократизировал технологию, сделал ее достоянием широкой публики, позволив неспециалистам играть в интернете. Он открыл для технологии возможность масштабироваться и быстро. А потому тот факт, что «Форест», разработанный компанией й р и д ж е т т дружелюбный инструмент для взаимодействий с квантовым миром, выполняет сейчас полтора миллиона программ, говорит нам, что радикальные перемены не за горами. Искусственный интеллект. В 2014 году Microsoft представила китайскому сегменту интернета чат-бота виртуального собеседника. Сяо Айс. Задачей провести нечто вроде тестирования. В отличие от большинства персональных и ассистентов, которые должны главным образом решать конкретные задачи, Сяо Айс с самого начала оптимизировали под дружелюбное общение. От нее не требовалось быстро выполнять задание, только поддерживать беседу. А поскольку ее изначально программировали отвечать на вопросы, как отвечала бы 17-летняя девушка, Сяо Айс не всегда в е ж л и в о Она насмешлива, остра на язык и часто ставит в тупик. В общем, да, этого у нее хоть отбавляй. Например, хотя Сяо Айс создана с помощью нейронных сетей, об этой технологии мы поговорим чуть ниже. н о вопрос, понимает ли она, как эти самые сети работают, она отвечает «Ага, на магнитиках». Но любопытнее огромное количество пользователей, которым нравится болтать Сяо Айс. Со своего дебюта в сети э виртуальная собеседница провела более 30 миллиардов разговоров более чем со 100 миллионами пользователей. Средний пользователь болтает с ней 60 раз в месяц, а в целом программа располагает аудиторией в 20 миллионов зарегистрированных пользователей. Как устроены разговоры с Сяо Айс? Начнем с того, что ее задача устанавливать эмоциональную связь с собеседником, поэтому она щедра на советы. И очень часто они оказываются на удивление разумными. Например, на реплику «Думаю, моя подружка злится на меня» Сяо Айс выдала «Что ты всё о размолвках? Нет бы наладил отношения». А вот и получилось, что разговоры с Сяо Айс особенно оживляются после полуночи. И в microsoft подумывают, не ввести ли им для своего искусственного интеллекта нечто вроде комендантского часа. Виртуальная собеседница так популярна, что в 2015 году китайский спутниковый телеканал Dragon TV нанял её вживую читать в утренних новостях сводки погоды. Это был первый случай, когда искусственный интеллект наняли выполнять конкретную работу. Однако далеко не последний. В том же 2015 году, почти сразу после теледебюта «Сяо Айс» Технология искусственного интеллекта начала переход от стадии дезориентации к стадии разрушения. Подвижку спровоцировали два фактора. Во-первых, большие данные. Реальное могущество искусственного интеллекта в способности выискивать скрытые связи между никак, на первый взгляд, не связанными битами и н ф о р м а ц и и которые человек ни за что бы не заметил. И чем больше информации скармливаешь искусственному интеллекту, тем эффективнее он работает. Как раз примерно в 2015 году благодаря интернету и соцсетям начал открываться доступ к колоссальным массивам данных. Оказывается, видео с котиками фантастически эффективны для обучения искусственного интеллекта, р а с п о з н а в а н и ю сцен и объектов на изображениях. как и ваши лайки и дизлайки Facebook. Иными словами, многие считают, что социальные сети отупляют нас, но искусственный интеллект они делают еще интеллектуальнее. Примерно тогда же, когда стал открываться доступ к большим данным, на рынок хлынули исключительно дешевые, но невероятно мощные графические процессоры. Они воспроизводят бесконечно хитроумную графику, какой нас радуют видеоигры, и отлично подходят для обучения нейронных сетей. А результат такой относительно незначительной конвергенции, когда большие данные сошлись в одной точке с дешевыми, но мощными графическими процессорами, высек искру одного из самых молниеносных в истории вторжений. Искусственный интеллект начал посягать чуть ли не на все аспекты нашей жизни. Сначала появилось машинное обучение, применение алгоритмов для анализа данных, обучение математических моделей на основе данных и построение прогнозов относительно окружающего мира. Машинное обучение не только предлагает пользователям Netflix и Spotify свой набор фильмов или музыки, но и управляет частными финансами в сервисе Watson компании IBM. Следом появились нейронные сети. Подсказанные биологией человеческого мозга нейросети способны сами по себе без надзирателя обучаться на основе неструктурированных данных. Теперь не нужно выискивать информацию по крупицам. Можно взять данные из интернета, а нейросеть сделает всё остальное. Чтобы понять возможности искусственного интеллекта, основанного на нейронных сетях, обратимся к «Сервисной экономике». которая сейчас обеспечивает более 80% ВВП США. Раскладывая эту экономику на основные задачи, специалисты, как правило, выделяют следующие пять — смотреть, слушать, читать, писать и интегрировать знания. Рассмотрим по очереди каждую из них, и мы увидим, какого уровня в их выполнении достиг к настоящему моменту искусственный интеллект. Новшества накапливались годами. Так, в 1995 году мы видели, как искусственный интеллект считывает с конверта в почтовые коды. К 2011 году искусственный интеллект умел уже распознавать 43 различных дорожных знака, причем с точностью 99,46%, то есть лучше, чем человек. На следующий год искусственный интеллект снова переиграл человека, теперь уже в систематизации более тысячи различных типов изображений, безошибочно отделяя птиц от автомобилей, котиков и тому подобное. Сегодня такие системы способны выхватить из толпы ваше лицо с расстояния прочесть по губам, что вы говорите, и за счет анализа микромимики вашего лица, а также прочих биологических указателей, определить, какие чувства вы испытываете. Между тем программное обеспечение слежения достигло такого уровня, что пилотируемые искусственным интеллектом дроны способны отслеживать человека, бегущего через густой лес. Что касается способности слушать, можно привести в пример беспроводные смарт-динамики с голосовым управлением «Эхо» у Amazon, Google Home и Apple HomePad. Всегда в активном режиме, на готове и ожидают вашей следующей команды. И сейчас такие машины способны выполнять сложные поручения. В 2018 году случилась одна примечательная история. Ниже мы к ней еще вернемся, когда у публики буквально снесло крышу от выложенного Google-видеоролика, на котором искусственный интеллект, персональный помощник по имени Дюплекс, звонит в п р и к м а х е р с к у ю и записывается к мастеру. Дюплекс проделал это без сучка, без задуринки, но, что самое поразительное, за время разговора администратор салона и на миг не заподозрила, что разговаривает не с живым человеком, а с роботом. Аналогичный прогресс достигнут в части чтения и письма. Разработанный Google-сервис Talk to Books позволяет разговаривать с книгами, и задавать вопросы на любые темы. В ответ на ваш вопрос искусственный интеллект прочитывает за полсекунды 120 тысяч книг и отвечает вам цитатами из них. Достижение здесь в том, что ответы сервиса основаны не только на ключевых словах, но и на заложенных авторами смыслах. К тому же искусственный интеллект, судя по всему, наделен чувством юмора. Так на вопрос «Где рай и царство небесное?» вы получите ответ «Царство небесное предназначается для людей, поэтому в Месопотамии его не найдешь». Это цитата из «Серьезного труда» Эдварда Райта «Ранняя история небес». Что касается способности писать, то в некоторых компаниях, например, в Narrative Science, искусственный интеллект теперь пишет статьи хорошего уровня, причем без всякой помощи журналиста-человека. Издание Forbes при помощи искусственного интеллекта генерирует свои бизнес-отчёты, а десятки ежедневных газет — материалы о бейсболе. А вот аналогичный пример. Сервис умного ввода Smart Compose в почте Gmail теперь не просто предлагает слова и их правильное написание, но и выдаёт, пока вы печатаете, целые фразы. А существуют искусственные интеллекты, которые генерируют даже книги. Так, в 2017 году на национальном литературном конкурсе в Японии написанное искусственным интеллектом произведение сумело пробиться в финал. Как искусственный интеллект справляется с интеграцией знаний, лучше всего видно на примере игр. Возьмем шахматы. В 1997 году ш а х м а т ы компьютер IBM Deep Blue обыграл действующего на тот момент чемпиона мира Гарри Каспарова. В шахматах число позиций в дереве игры составляет примерно 10 в 40 степени. Это означает, что если все 7 с чем-то миллиардов жителей Земли разделятся на пары и засядут за доски, им понадобятся триллионы лет, чтобы сыграть каждую возможную вариацию партии. Мало того, в 2017 году разработанная Google-программа AlphaGo обыграла чемпиона мира по игре в г о профессионала Ли Седаля. а число позиций в дереве игры Го составляет 10 в 360 степени. Ведь Го можно уподобить шахматам для супергениев. Иными словами, мы — единственный биологический вид, чьи мыслительные способности позволяют играть в Го. И чтобы эта мыслительная способность развилась, потребовалась пара сотен тысячелетий эволюции. а искусственный интеллект поумнел до такого уровня меньше, чем за два десятилетия. Но даже при этом искусственный интеллект оказался способен и на большее. Через несколько месяцев после победы над с е д е л е м Google развила программу «Альфа-Го» до уровня я а л ь ф а g о з е р о за счет усовершенствования способа обучения. «Альфа-Го» предусматривала машинное обучение на примерах игр, ей скармливали тысячи сыгранных людьми партий, а также показывали, какие ходы и ответные ходы допустимы в каждой возможной ситуации. Программе «Альфа-Го-Заро» для обучения данных не требовалось. В нее заложен принцип обучения с подкреплением, она учится, играя сама с собой. Подкреплением же выступает результат партии. Если программа выиграла, значит, она делала хорошие ходы. На старте «Альфа Го 0 имела в своем распоряжении чуть больше, чем несколько простых правил. И ей потребовалось всего три дня, чтобы превзойти своего родителя. «Альфа Го» — ту самую, что обыграла Ли Себеля. А спустя три недели Альфа go0 уверенно разгромила 60 лучших в мире игроков в Го. В общем, у нее ушло 40 дней на то, чтобы дорасти до уровня сильнейшего в мире игрока в Го. И как ни странно, Google в мае 2017 года применила тот же принцип обучения с подкреплением, чтобы искусственный интеллект создал другой искусственный интеллект. И эта созданная машиной машина превзошла человекотворную по способности распознавать объекты на изображениях. К 2018 году искусственный сверхинтеллект вышел из стен лабораторий в Большой мир, где ему быстро нашлось применение. Управление по контролю за продуктами и лекарствами. Food and Drug Administration. FDA. о д о б р и л а использование искусственного интеллекта для дежурства в реанимационных отделениях, поскольку искусственный интеллект способен лучше человеческих врачей предвидеть внезапную смерть от дыхательной или сердечной недостаточности. Facebook применяет искусственный интеллект для выявления у пользователей суицидальных настроений. Министерство обороны США полагается на искусственный интеллект в выявлении у военнослужащих ранних признаков депрессии и посттравматического стрессового расстройства, а боты вроде «Сяу Айс» раздают советы одиноким и покинутым. Искусственный интеллект вторгся и в такие сферы, как финансы, страхование, розничная торговля, развлечение, здравоохранение, юриспруденция, домашнее хозяйство, пользование автомобилем, телефония, телевидение и даже политика. В 2018 году искусственный интеллект даже баллотировался в мэры одного японского города. Не победил, но отрыв от лидеров предвыборной гонки оказался меньше ожидаемого. Однако истинную революционность этим технологиям придает их доступность. Всего 10 лет назад искусственный интеллект находился в безраздельном распоряжении крупных корпораций и госчиновников. Сегодня он доступен всем нам. У большинства лучших программ исходные коды открыты. Если у вас смартфон 2018 или более позднего года выпуска, в него уже встроены микросхемы нейронного сопроцессора, и ваш аппарат готов для работы с этим ПО. А как насчет расширения его возможностей? Есть такое дело компании Amazon… Microsoft и Google уже вовсю соревнуются, кто первый создаст и предложит пользователям очередной сногсшибательный сервис облачные вычисления с использованием искусственного интеллекта. Что же всё это значит? Давайте разбираться и начнём с Jarvis. Just a rather very intelligent system, или ну просто очень умная система. В представлении многих это крутейший искусственный интеллект из научно-фантастического боевика «Железный человек» по мотивам комиксов компании «Марвел». Главный герой Тони Старк может болтать со своим Джарвисом обычным голосом, как с человеком. В полнометражном фильме 2008 года «Железный человек» Джарвис появился в качестве искусственного интеллекта, дворецкого в особняке Тони Старка. В оригинальных комиксах преданного дворецкого Тони Старка звали Эдвин Джарвис. Может описать своему искусственному интеллекту какое-нибудь возможное изобретение, а потом они общими усилиями разрабатывают проект и конструкцию этого новшества. Джарвис служит Старку дружественным интерфейсом с десятками экспоненциальных технологий. Стоит нам развить такую способность и понятие е т у р б о у с к о р е н и я уже и близко не подойдет для описания темпов нашего прогресса. Но мы уже достаточно близки к этому. Размещение искусственного интеллекта в облаке позволяет получить необходимую вычислительную мощность, чтобы подняться до уровня производительности Джарвиса. Мы подойдем еще ближе, если соединим способность ь s я л а к дружелюбному общению с умением «Альфа-Го-Заро» принимать безошибочные решения. Добавьте последнее достижение в области глубокого обучения — и вы получите систему, начинающую развивать способность к самостоятельному мышлению. Будет ли это Джарвис? Пока нет. Но явно нечто вроде Джарвиса Лайт и ещё одна причина, почему технологическое ускорение само себя ускоряет. Сети. Сети — средства общения. Благодаря им продукты и главные информации и новшества перемещаются из пункта А в пункт Б — Древнейшие сети нашего мира восходят к каменному веку, от которого нас отделяют более д е с я т тысяч лет. Тогда появились первые проезжие дороги. Каким же чудом они тогда стали? Благодаря их обмену идеями и новшествами больше не препятствовали опасности и тяготы пешего пути. Когда приходилось осторожно, шажок за шажком, пробираться по дикой, полной смертельных опасностей местности. И оказалось, что факты и цифры могут переноситься с места на место с небывалой скоростью гужевой повозки почти 5 км в час. Потом очень долго почти никаких перемен не было. В следующие 12 тысяч лет, за исключением замены быков лошадьми и изобретения паруса для мореходства, скорость распространения информации оставалась примерно на одном уровне. Перемены наступили 24 мая 1844 года. когда Сэмюэл Морзе передал по электрическим проводам четыре слова «Дивны дела твои, Господи». Его послание было и риторическим вопросом к будущим поколениям, и рождением новой эпохи, эпохи сетей. Морзе отправил свою фразу по экспериментальной телеграфной линии, соединившей столицу США Вашингтон с Балтимором в штате Мэриленд. то был прототип первой в мире информационной сети, состоявшей всего из двух узлов. Прошло 32 года, и Александр г р э м Белл всего-навсего пятью словами поднял акции этих коммуникационных сетей в глазах общества. В марте 1876 года б ы л сделал первый в мире телефонный звонок, чтобы передать немногословный приказ «Мистер Уотсон, зайдите, у меня к вам дело». но Белл также расширил возможности коммуникационных сетей, что оказалось куда важнее. Изобретение Белла в собственном смысле не повысило скорость передачи информации, электричество как текло по проводам, так и продолжало, но существенно повысило как количество, так и качество передаваемой информации. Но что еще лучше, телефоны появились сразу с дружественным к пользователям интерфейсом. И уже не требовалось тратить годы, чтобы обучаться передавать свои мысли в виде точек и тире азбуки Морзе. Просто снимай трубку и вызывай нужный номер. С появлением первого дружелюбного к пользователям интерфейса развитие сетей сползло со стадии дезориентации и заковыляло к стадии разрушения. В 1919 году менее 10% американских домохозяйств имели наземную проводную связь. Нужен трёхминутный звонок на другое побережье? д да о запросто. Всего-то и надо, что иметь небольшое состояние 20 долларов, по тем временам сегодня 400 долларов. Однако к 1960 году минутный звонок из США в Индию стоил уже 10 долларов, а сегодня около 28 центов по базовому месячному тарифу провайдера Verizon. Однако снизившаяся в тысячу раз стоимость и ощутимо возросшая эффективность связи были, оказывается, всего лишь лёгкой разминкой. За последние полвека сети окончательно покинули стадию разрушения и проникли повсюду. На сегодняшний день мы умудрились опутать проводами чуть не каждый квадратный метр планеты. Оптоволоконными кабелями, беспроводными сетями — опорными сетями интернета, воздушными носителями, г р о з д я м и искусственных спутников и прочим в том же роде. Крупнейшая сеть в нашем мире — интернет. В 2010 году подключение к ней имелось примерно у четверти населения Земли, у 1,8 миллиарда человек. К 2017 году охват интернетом достиг 3,8 миллиарда человек, около половины населения мира. а в следующие пять лет он охватит всех нас, всё человечество. Иными словами, при гигабитных скоростях и мизерных затратах ещё 4,2 миллиарда человек подключатся к общемировому общению. Вот как это будет происходить. 5G — стратостаты и спутники. Когда в ученых кругах заговаривают об эволюции сетей, только и слышишь 3G, 4G, G, сокращение от Generation, поколение. На стадии 0G мы п р о з е б а л и в 1940 году, когда начали формироваться первые телефонные сети. То была стадия дезориентации. Потребовалось 40 лет, чтобы мы доползли до связи 1G, появившийся в 1980-х годах с первыми мобильными телефонами. Тогда мы перешли от стадии дезориентации к стадии разрушения. К 1990 году, примерно тогда же, когда появился интернет, за компанию с ним к нам пришли сети 2G. Но музыка играла недолго. Спустя десятилетия сети 3G возвестили зарю новой эры ускорения. Поскольку стоимость… Широкополосного подключения начала почти отвесно падать, поражая воображение неуклонной потери стоимости по 35% в год. Смартфоны, мобильный банкинг и электронная торговля в 2010 году возвестили о появлении сетей 4G. Но начиная с 2019 года, сети 5G нарушат привычный х о т вещей, предлагая скорости в 100 крат выше по ценам, дешевле которых только даром. Насколько быстры сети 5G? В сети 3G загрузка кинофильма в высоком разрешении занимает три четверти часа. В сети 4G ужали время загрузки до 21 секунды, а 5G — а вот как. Вам дольше слушать это предложение, чем загрузить вон тот фильм. Но даже при том, что сети сотовой связи и так оплели всю планету, есть и другие, раскидывающие свои побеги в далёком пространстве над нашими головами. Так Альфабет сейчас разворачивает проект Лун, а когда о нём впервые заявили, многие наверняка сочли его проект Луни п о л о у м н ы м Родившаяся 10 лет назад в Google X, о т п о ч к о в а в ш и м с я от ростки технологического гиганта, идея состояла в том, чтобы заменить наземные сотовые вышки дрейфующими в стратосфере стратостатами. Сегодня этот замысел воплощается в жизнь. Достаточно лёгкие и долговечные, чтобы дрейфовать в воздушных потоках на высоте около 20 км над поверхностью Земли, гугловские стратостаты размером 15 на 12 метров обеспечивают пользователям на Земле подключение к мобильной связи, беспроводную высокоскоростную передачу данных по стандарту 4G-LTE. Каждый стратостат обеспечивает покрытие площади 5000 квадратных километров, А Google планирует увеличить сеть до тысяч стратостатов, чтобы дать всем на планете устойчивую непрерывную беспроводную связь. Google не единственная претендует на небесную недвижимость над нашими головами. За пределами стратосферы трое крупных конкурентов включились в космическую гонку нового типа — Во-первых, упомянем работы инженера г р е г а Уайлера, который давно и упорно старался использовать технологии для искоренения бедности. Ещё в 2000 году, располагая очень скромным бюджетом, Уайлер помог охватить 3G-связью африканскую глубинку. Сегодня, опираясь на миллиардную поддержку от Soft Tank, Qualcomm и Virgin, он запускает OneWeb. группировку околоземных спутников числом порядка 2000 которые обеспечат всем жителям Земли 5G скорости скачивания. При всей радикальности модернизации OneWeb Уайлер выступает Давидом в поединке с такими финансовыми голиафами, как Amazon и SpaceX. В начале 2019 года Amazon включилась в спутниковую конкуренцию, объявив о проекте «Куэпер». группировки из 3236 спутников, призванных обеспечивать человечеству высокоскоростную широкополосную связь. А SpaceX, включившаяся в конкуренцию четырьмя годами раньше Amazon, в 2019 году возглавила гонку, начав разворачивать на околоземной орбите огромную группировку из более чем 12 тысяч спутников. 4000 на орбите высотой 1150 км и 7500 на орбите высотой 340 км. Если Маску всё удастся, население Земли получит высокоскоростное широкополосное подключение к мобильной связи 5G-стандарта. Выше только звёзды? Ан е т есть G и повыше. На высоте 8000 км, так называемой средневысотной околоземной орбите, располагается ОЗВ — спутниковая группировка, призванная обеспечить связью тех, у кого сейчас её нет. Расшифровывается ОСВ как «ещё 3 миллиарда». Эту группировку многотерабитных спутников производства Boeing ещё называют «Эмпауэр-нетворк». Ожидается, что она обеспечит подключение к интернету всем, кто пока обделён им. В целом, ещё до середины следующего десятилетия всякий, желающий подключения, получит его. Тогда впервые за нашу историю исполнится давний призыв родом из 1960-х. Одна планета, один народ, но пожалуйста. Песня софт-рок дуэта «Seals and Crofts». А поскольку численность интернет-пользователей скоро удвоится, мы, скорее всего, увидим одно из самых стремительных за всю историю ускорений в сфере технологических инноваций и невиданный экономический прогресс. Сенсоры. В 2014 году ученый в одной финской лаборатории инфекционных заболеваний Петери Лахтелла сделал л ю б о п ы т н о е о т к р ы т и е Он обратил внимание, что множество изучавшихся им патологических состояний обладают неожиданным общим свойством. При изучении заболеваний, которые медицина привыкла считать несвязанными, например, клещевой боррелиоз, болезнь Лайма, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, Лахтелла обнаружил, что все они вызывают нарушение сна. Открытие побудило ученого задуматься о причинах и следствиях. Действительно ли эти заболевания ведут к нарушениям сна или причинно-следственная связь здесь работает в другую сторону? Иными словами, возможно ли частично снять симптомы или хотя бы добиться положительной динамики путем нормализации сна, а главное, как? Лахтала решил, что для решения этой головоломки ему потребуются данные, много, целые массивы. Пока он соображал, как их собрать, его осенило воспользоваться плодами недавнего технологического прорыва. В 2015 году на почве модернизации смартфонов в одной точке сошлись две инновации. Мощные, но компактные аккумуляторы и мощные, но малого размера датчики. Причем настолько мощное и к р о ш е ч н ы е что Лахтала придумал новый способ отслеживать качество сна и решил, что сконструировать такой приборчик, пожалуй, получится. Любые электронные устройства, измеряющие физические величины, например, освещенность, ускорение или температуру, а затем передающие эту информацию другим устройствам, подключенным к той же сети, можно считать сенсорами или датчиками. В качестве основы задуманного прибора Лахтелл рассматривал пульсометры нового поколения. А отслеживать качество сна по частоте сердечных сокращений и их вариабельности — идея очень плодотворная. Подобные трекеры уже присутствовали на рынке, но это были более старые модели, и каждой имелись свои нарекания. Например… Fitbit и Apple Watch измеряли кровоток в запястье при помощи оптического датчика, но там артерии залегают слишком глубоко под кожей, чтобы оптические измерения могли претендовать на безукоризненную точность. К тому же мало кто ложится спать с часами на руке. Лахтала усовершенствовал трекер, и получилось кольцо «Оура». С виду простенький гладкий титановый ободок чёрного цвета, снабжённый тремя датчиками, которые способны отслеживать и или измерять десяток различных сигналов тела, что делает это устройство самым точным трекером сна из всех имеющихся на рынке. А расположение датчиков и частота замеров составляют тайное оружие колечка Оура. В пальце артерии ближе к поверхности кожи, чем на запястье, И Оура даёт более точную картину работы сердца. К тому же, если apple и Гармонт замеряют кровоток дважды в секунду, а Фитбит повысила частоту до 12 замеров, то Оура собирает данные 250 раз в секунду. Как показали проведенные независимыми лабораториями исследования, благодаря удачной комбинации более совершенного интерфейса и большей частоты замеров, кольцо Оура обеспечивает точность 99% по сравнению с применяемыми в медицине мониторами сердечных сокращений и 98% при отслеживании вариабельности сердечного ритма. Лет 20 назад сенсор такого уровня точности стоил бы миллионы, а поместиться мог бы разве что в помещении при личной площади. Сейчас оура стоит 300 долларов и помещается на пальце. Вот как отразился на сенсорах экспоненциальный рост. В обиходе такие сенсоры сетей называют интернетом вещей. «Internet of Things» — «plot». Это расширяющаяся сеть взаимосвязанных умных устройств, и скоро она опутает всю планету. А чтобы сориентироваться, как далеко мы зашли, стоит проследить, как развивается эта революция. В 1989 году изобретатель Джон Ромки подсоединил тостер марки Sunbeam к интернету, по сути, создав первое устройство IoT-класса. Десятью годами позже социолог Нил г р о с узрел проступившие на стене письмена и сделал на страницах журнала «Бизнес Уик» своё легендарное пророчество. В следующем столетии планета Земля оденется в электронную кожу, а ощущать и передавать свои чувства будет через интернет, как через сеть нервных волокон. Эту кожу уже местами сшивают в единое целое, и её образуют миллионы встроенных измерительных устройств. термостатов, индикаторов давления, детекторов загрязнения окружающей среды, видеокамер, микрофонов, глюкометров, электрокардиографов, электроэнцефалографов. Все эти устройства будут мониторить наши города и находящиеся на грани исчезновения виды, состояние атмосферы, наши суда, автодороги и потоки грузового транспорта, наши разговоры, наши тела и даже наши сны. И ведь оказался прав в своем пророчестве, через 10 лет оно подтвердилось. В 2009 году число подключенных к интернету устройств превысило население планеты. 12,5 миллиардов штук против 6,8 миллиардов человек, то есть по 1,84 подключенного устройства на человека. Годом позже эволюция смартфонов столкнула цены на сенсоры в к р у т о е п и к е Благодаря всем этим достижениям к 2015 году общее число подключенных к интернету устройств достигло 15 миллиардов единиц. А поскольку чуть ли не каждая содержит по н е с к о л ь к у сенсоров, в смартфоне их в среднем 20, понятно, почему 2020 год ознаменуется дебютом мира триллиона датчиков. Но и на этом мы не остановимся. К 2030 году количество подключенных к интернету устройств достигнет 500 миллиардов единиц. И в каждом десятке датчиков такой прогноз дают ученые Стэнфордского университета. А это согласно проведенному авторитетной консалтинговой компанией А Сенча, исследованию, выливается в экономику стоимостью 14,2 триллионов долларов, и за этими цифрами кроется именно то, о чем толковал прозорливец Гросс. Электронная кожа, улавливающая практически каждое движение чувств на планете. Обратимся к оптическим датчикам. Первый цифровой фотоаппарат сконструировал в 1975 году инженер из кодек Стивен Сессон. Размерами он не уступал духовке-гриль и делал 12 черно-белых фотографий, а его стоимость превышала 10 000 долларов. Сейчас встроенная в смартфон средненькая цифровая камера в тысячу раз превосходит изобретение с э с с о н а по весу, стоимости и разрешения. И такие цифровые камеры теперь повсюду, в автомобилях, телефонах, на дронах и спутниках, где угодно, и фотографии они выдают с бесподобным разрешением. Спутники делают фотографии земной поверхности с разрешением до полуметра. Дроны снизили этот показатель до сантиметра. А вот лидары на беспилотных автомобилях фиксируют вообще всё вокруг и за секунду собирают 1,3 миллиона единиц информации. Этот т р о я к и тренд снижения габаритов и стоимости при одновременном повышении производительности мы наблюдаем повсеместно. Первые коммерческие GPS-навигаторы появились на полках магазинов в 1981 году. Весили они под 24 килограмма, а стоили 119 900 долларов. К 2000 году они похудели до 5-долларового чипа, умещающегося у вас на пальце. Еще один пример — так называемый блок инерциальных измерителей, управлявший навигацией наших первых ракет. В середине 1960-х это было устройство весом более 22,5 килограммов и стоимостью 20 миллионов долларов. А сегодня встроенные в ваш сотовый телефон акселерометр и гироскоп выполняют ту же работу, но при этом стоят порядка 4 долларов, а весят меньше рисового зернышка. Упомянутые тренды продолжатся. Мы плавно переходим от микроскопического мира к наноскопическому. Это уже породило вал умной одежды, драгоценностей и очков, например, колечки Оура. А скоро все эти крохотные сенсоры, датчики проберутся и в наши тела. Одна только умная пыль чего стоит. Это система чувствительных устройств размером с пылинку из тех, что называют «мотами». От английского «мот» — пылинка. с п о с о б н о воспринимать, сохранять и передавать данные. Современный мод размером с яблочную косточку, а завтра, уменьшившись до наномасштабов, поплывёт, подхваченный кровотоком, по нашим сосудам и примется изучать одно из последних, недоизученных наукой белых пятен — тайны человеческого организма. Мы стоим на пороге новых и обширнейших знаний о человеческом организме, обо всём на свете. Это тектонический вздвиг. Объём, поступающий со всех ныне действующих датчиков информации, колоссален настолько, что не поддаётся воображению. Беспилотный автомобиль собирает в день 4 терабайта информации. Такого объёма данных хватило бы на тысячу полнометражных художественных фильмов. выполняющий коммерческий рейс-самолёт, накапливает за сутки 40 терабайтов информации «Умная фабрика Петабайт». И что даёт нам этот колоссальный улов информации? Много чего. У врачей отпала необходимость полагаться на данные ежегодных диспансеризаций, чтобы следить за здоровьем пациента, поскольку теперь такая информация, да ещё и сама себя количественно измеряющая, притекает к нему в режиме 24 на 7. фермер может запросто узнать, какова влажность почвы и воздуха, как отрегулировать полив, чтобы посадки были здоровее, урожаи выше, и при этом не расходовать воду попусту, что немаловажно во времена глобального потепления. Что касается бизнеса, то поскольку во времена быстрых перемен тот, кто шустр и лёгок на подъём, выигрывает у неповоротливых, главным преимуществом становится прыткость. Хотя, зная о своих клиентах всё, рискуешь быть заподозренным в нарушении неприкосновенности частной жизни, подобный объём информации позволит организации подняться до немыслимых высот быстроты и манёвренности. И возможно, что во времена, когда всё и вся ускоряется, это единственный способ удержаться в бизнесе. Причем эти времена всеобщего ускорения уже пришли. Не пройдет и десяти лет, как мы будем жить в мире, где все поддающееся измерению будет постоянно измеряться. Этот мир отличается исключительной, невиданной прозрачностью. Чуткая к малейшим подвижкам, где бы они ни происходили, от глубин космоса и глубин океанских до крохотных закоулков вашей в кровеносной системы, наша электронная кожа безостановочно пополняет сенсориум, всеобщую систему восприятия мира, бесконечно доступной информацией. В общем, нравится вам это или нет, сейчас мы живем на планете, как никогда прежде, о с о з н а ю щ и й саму себя. Робота-техника В марте 2011 года землетрясение вызвало в Тихом океане цунами, обрушившее волну высотой с многоэтажный дом на атомную электростанцию «Фукусима-1». В наступившем хаосе сначала вышли из строя резервные источники электроснабжения, следом отказали насосы, а затем, по их примеру, и система охлаждения отказалась выполнять свои функции. За этими тремя авариями последовали серия взрывов водорода и ужасающая неразбериха. Через месяц уровень радиации на месте катастрофы был так высок, что не поддавался измерению по системе Международного агентства по атомной энергии. Датчики зашкаливали. Главное, что могло бы остановить рассеяние радиоактивных веществ, — немедленная переброска аварийных команд на место катастрофы. Но адское пекло на Фукусиме не позволяло запустить туда людей. Впрочем, Япония не зря долго считалась одним из мировых лидеров в области робототехники. Она сразу отправила роботов на ликвидацию последствий. Но те бесславно провалили миссию. Мало одной национальной трагедии, на тебе ещё одну. Трудно преодолимая после аварии и в з р ы в о местность м в районе АЭС обернулась для роботов минным полем. От радиации испекались их микросхемы. За какие-то несколько месяцев Фукусима превратилась в кладбище роботов. Катастрофа особенно сильно ударила по honda С первых же дней кризиса компании приходилось под благовидными предлогами отбиваться от шквала звонков и электронных писем тысяч людей, умолявших компанию отправить на место катастрофы ее Асима, самого совершенного на тот момент человекоподобного робота. Этот с виду подросток в скафандре, п космической моде 1950-х, помните, белый, дутый, с огромным шарообразным шлемом, был мировой знаменитостью. Он уже успел открыть торговый день на Нью-Йоркской фондовой бирже, ударив в символический колокол, подирижировать Детройтским симфоническим оркестром и пафосно продефилировать по красной дорожке на п о л у д ю ж е н е кинопремьер. Но одно дело шаркать по ковру, и совсем другое — передвигаться по непроходимой из-за завалов местности, где свирепствует радиация. Так что Асима, как и его собратья-роботы, отправленные на АЭС «Фукусима», оказался слишком н е н а д е ж н ы м для ликвидации последствий ядерной катастрофы. Это обернулось кошмаром для отношений компании и honda с общественностью и вызвало скандал в робототехническом сообществе. Через несколько лет Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ ДАРПА отреагировало на скандал, объявив «Robotics Challenge» — соревнование с призовым фондом в 3,5 миллиона долларов на создание робота-гуманоида, способного выполнять сложные задачи в условиях опасных, деградированных, созданных человеком средах. Последнему условию придавалось ключевое значение — робот должен был быть именно гуманоидом, поскольку мы живем в мире сконструированным человеком и заточенным под взаимодействие с существом, у которого две руки, два глаза и обращенная вперед фигура на двух ногах. DARPA Robotic Challenge в 2015 году д о с т у п н а в интернете, и это сплошной цирк. Роботы падают, не могут взобраться по ступенькам, искрят, чуть что в их внутри что-нибудь коротит. р у к о в о д и т е л ь программ DARPA и организаторы соревнований Джилл Прат и тот не мог без дрожи смотреть на это позорище. С какой стати бедным зрителям торчать на солнцепеке и смотреть, как машина целый час воландется с восемью простенькими заданиями, которые можно выполнить за 5 минут. Но прогресс быстро шагнул в п е р ё д Годом позже в интернет выложили видео с роботом Atтlas компании Бостон Dynamics. Обладателем второго места на соревнованиях DARPA Challenge 2015. Робот пробирается по заснеженному лесу, оскальзываясь, но не теряя равновесия. Робот на складе расставляет по полкам коробки и даже умудряется восстановить равновесие после того, как его ткнули хоккейной клюшкой. Ещё через год в сети появилось другое видео, где робот-атлас преодолевает полосу препятствий, запрыгивает на деревянную тумбу, перепрыгивает с неё на другую, потом на третью и с неё соскакивает, выполнив сальто назад. А комментатор со знанием дела описывает происходящее. Прыжок, ещё прыжок, прыжок с разворотом на 360 градусов, сальто назад с приходом на ноги. h o n н д а быстро сориентировались и тоже подключились к соревнованию, поднатужились и к 2017 году создали прототип «БОТ» для аварийно-восстановительных работ, способного карабкаться по лестницам, вибрирующим наклонным плоскостям и даже становиться на четвереньки, чтобы пролезать под завалами на аварийном объекте. В общем, за шесть прошедших после катастрофы на АЭС «Фукусима» лет Мы преодолели путь от пошатывающихся недороботов до аварийно-восстановительных роботов «Ниндзя». Мало того, чтобы не отстать от т honda японский конгломерат «Софтбанк» в том же 2017 году купил у «Альфабет» компанию «Бостон d y н а м и к с ту самую, которую приобрела в 2013 году сама «Альфабет». Зачем, спросите вы? а ввиду другой национальной катастрофы, которая уже сгущается черной тучей на горизонте японцев. Население быстро стареет, а заботиться о стариках некому. После нескольких десятилетий неуклонного роста ожидаемой продолжительности жизни и снижения рождаемости, Япония шагнула в новые тысячелетия с населением, которое в массе своей приблизилось к пенсионному порогу при отсутствии тех, кто сменит его на рабочих местах. Экономика отчаянно нуждалась в рабочей силе, нарастало беспокойство по поводу того, кому заботиться о стариках и где брать на это средства. В 2015 году, желая одним махом решить обе проблемы, премьер-министр Японии Синзо Абе призвал к революции роботов. И благодаря целой череде конвергенций его призыв упал на благодатную почву в глобальном масштабе. И сейчас роботы проникают практически во все сферы нашей жизни. Современные роботы управляются искусственным интеллектом, что позволяет им самообучаться, действовать в одиночку и слаженной группой, ходить на двух ногах, балансировать на двух колесах, водить автомобиль, плавать, летать и, как уже упоминалось, выполнять сальто назад. Сегодня они выполняют скучную, монотонную, грязную или тяжелую работу, а завтра появятся в профессиях, где выше всего ценится точность и опытность. В операционной роботы ассистируют хирургам во всем, от планового вправления паховой грыжи до сложных операций по коронарному шунтированию. В сельском хозяйстве роботы собирают урожай с полей и плоды с фруктовых деревьев. В 2019 году в строительстве появился первый коммерческий робот-каменщик, способный укладывать за час тысячу кирпичей. В производстве промышленных роботов мы видим ещё большие подвижки. Ещё 10 лет назад промышленные роботы многомиллионной стоимости машины были настолько небезопасны, что от рабочих их отгораживали стенками из пуленепробиваемого стекла, и так сложны, что программировать их мог только дипломированный инженер. А сегодня уже нет. Рынок предлагает уйму разнообразных роботов. Коллаборативных роботов, которые предназначены для физического взаимодействия с рабочими в общей среде. И нет ничего проще, чем запрограммировать робота. Делаешь его рукой-манипулятором требуемое д в и ж е н и я и готово. а главное — роботы, напичканы сенсорами, и как только они соприкоснутся с чем-нибудь, напоминающим живую плоть, они замирают на месте. Зато в экономике мы видим настоящую революцию. Такобот UR3, датского производителя Universal Robots, в розничной продаже стоит 23 тысячи долларов, что примерно соответствует среднемировой годовой зарплате фабричного рабочего. К тому же роботы никогда не устают, им не требуется отлучаться в туалет, да и по отпускам они не разгуливают. Вот почему Tesla, General Motors и Ford полностью автоматизировали производство, а компании Foxconn, производитель айфонов и Amazon, уже заменили роботами десятки тысяч работников промышленных предприятий. На том же рынке роботов Amazon еще и стимулирует развитие сегмента беспилотников. п лет назад компания объявила, что разрабатывает курьерскую доставку дронами, но тогда большинство экспертов сочли, что в amazon строят замки на песке и выдают желаемое за действительное. А посмотрите, что происходит сегодня. Все, кому не лень, от универсамов 7-Eleven до пиццерии «Домино Спица» налаживают программы доставки дронами. А завтра можно будет заказать любой товар, например, последний роман Джона Гришима «Сироп от кашля» или приспичившее вам за полночь мороженое. И дроны доставят всё в лучшем виде. Дроны уже активно используются в зонах бедствий и для доставки медицинских препаратов и техники, причём не только в Японии. Дроны работали в 2012 году на г а и т и после удара «Урагана с е н д и На Филиппинах в 2013 году после супертайфуна Хайян помогали ликвидировать последствия наводнения на Балканах и землетрясения в Китае. На месте бедствия они быстрее спасателей находят пострадавших, которым требуется срочная помощь. Дроны повышенной грузоподъемности «Боинг» способны поднять в воздух малолитражку и зачастую эффективнее в доставке пострадавших. Компания ZipLine применяет дроны в Руанде и Танзании для доставки крови и медикаментов, а поскольку на половине территории Африки нет нормальных проезжих дорог, решение транспортной проблемы за счет дронов способно существенно повысить качество медицинского обслуживания на континенте. Мы видим, как дроны помогают смягчать последствия другого бедствия – исчезновения лесов. Мы ежегодно теряем более 7 миллиардов деревьев из-за заготовок древесины. Расширение сельскохозяйственных угодий, лесных пожаров, горнодобычи, строительство дорог и тому подобного. И это экологическая катастрофа грандиозного масштаба, причина изменения климата, а также и с ч е з н о в е н и е биологических видов. Зато теперь есть лесопосадочные дроны, которые из пневмопушек выстреливают в почву капсулы с семенами, причем каждый способен за день посадить сотню тысяч деревьев. Разумеется, мы сможем еще некоторое время продолжать в том же духе. Забота о пожилых и младенцах, помощь в хосписах, забота о питомцах, персональные помощники, аватары, беспилотные автомобили, летающие автомобили — все это берут на себя роботы. Они уже вошли в нашу жизнь, но за деревьями виден лес, к нам пожаловали не только роботы. Это конвергенция роботов с другими экспоненциальными технологиями. Эта образованная мириадами датчиков электронная кожа сталкивается с облачными сервисами, использующими основанный на нейронных сетях искусственный интеллект, которые внедряются в строй роботов, сноровистых, расторопных, гибких день от о дня умнеющих. Может, и не такое бывает, а как же? И в следующей главе мы увидим, что это только присказка, а сказка впереди.